Алекс. Аника умела поднять мне настроение, поэтому я с улыбкой последовал за ней в кабинет. Повсюду громоздились столы, заваленные картами и раскрытыми книгами. В центре выделялся стол, сплошь покрытый бумагами и чернильными пятнами. Похоже, именно его облюбовала Аника. Надо признать, работа у нее была не в проворот. «Пока ты здесь, хочу кое о чем спросить». «Чуть помешков», — сообщила она. Спрашивая, отвечу без утайки». Собравшись духом, Аника посмотрела на развернутую карту. «Ты говорил, что люди сами находят вас, и вы принимаете их к себе, верно?» «Да. Мы заключаем негласный договор. Если твоя нога переступила порог, обратного хода нет. В противном случае нас обнаружит противник». Я прикусил язык, но Аника и не думала сердиться. Неудивительно, что многие даже не подозревают о нашем существовании, а забредают к нам единицы. Наши новобранцы не из тех, чье отсутствие бросается в глаза. «Сложно сказать, какой процент армии составляют потомственные дариньянцы». Аника покачала головой. «Даже не знаю, печально это или наоборот прекрасно». «Аналогично. Тем не менее мы даем им кров и рассказываем свою историю, пока они не проникнутся ею окончательно, пока не сотрется грань между прямыми потомками и вновь прибывшими. Мы очень сплочённый народ. Нас роднит чувство гордости». Наверное, поэтому я откашлялся, нанесенная Николасом обида комком застревала в горле. Поэтому что? Тихо спросила Аника, глядя на меня кротким, трепетным взором, проникавшим в самое сердце. Мне стоило немалых трудов изобразить на лице скупую улыбку. Много лет никто не вспоминал мою фамилию. Ты единственная знаешь ее, поэтому меня так задели насмешки Николаса». Аника зашелестела бумагами. «Не обращай на него внимания. У тебя замечательная фамилия. Будь моя воля, я бы с радостью взяла ее». Я не верил своим ушам. «Взяла бы? Неужели она... Неужели мы...» В груди что-то ёкнуло. «Еще мгновение, и я бы на коленях молил Анику даже не помышлять о браке с этим ничтожеством. Впрочем, мы отвлеклись. Вернемся к моему вопросу». Решительно начала Аника. «Спрашивай». «Той ночью в темнице Блайс обмолвилась, что замок, ставший вашим пристанищем, построил кто-то другой. Он долго стоял заброшенный, пока Каван не разместил там свою армию». «Верно». «Вы поселились там и начали принимать беженцев». «Все так», — подтвердил я, гадая, к чему она клонит. Аника сглотнула. «Иными словами, замок достался вам на дармовщину». Но если его настоящие владельцы вернутся и потребуют освободить территорию, вы уйдете? Кровь застыла у меня в жилах. С языка чуть не сорвалось «Нет, исключено». Да, Вазина больше смахивал на рухлядь, но это была наша рухлядь. Мы ремонтировали его по мере возможностей, хотя таковая выпадала нечасто. Каждый прибитый гвоздь, каждая замененная половица были делом наших рук. Мне не хотелось и думать о переселении, не говоря уже о том, чтобы произнести это вслух». К счастью, появление визитера избавило меня от такой необходимости. «Ваше высочество!» — с порога начал мужчина в мундире с золотыми нашивками. Мне сказали, вы желаете видеть меня незамедлительно!» «Да, генерал Голдинг, срочно созывайте войска. Вас давно уведомили о готовящемся вторжении. Однако нам необходимо ускориться. Как стало известно из достоверного источника, Доринянская армия может нагрянуть в самое ближайшее время». Я удалился на почтительное расстояние, поскольку уже сообщил Аннике все, что знал. Работа закипела вовсю. Потянулись томительные часы переговоров, совещаний. В перерывах между стратегическим планированием Аника терпеливо выслушивала нелепые просьбы, предлагала решение насущных проблем, разбирала прошения от имени бесчисленных комитетов. Даже на пороге войны она принимала каждую мелочь близко к сердцу. Постепенно процесс мне наскучил, посвятить всю жизнь тренировкам, Вынашивание стратегических замыслов, с нетерпением ждать перемен, мечтать о лучшей доле, которая, судя по всему, сводилась к бумагам оранья. Не такими мне виделись будни королей. Когда солнце опустилось за горизонт, Аника с наслаждением потянулась. Прелестная личика осунулась от усталости. Словно в ответ на мои мольбы в кабинет заглянул Палмер. «Я ничего не пропустил?» В полголоса спросил он меня. «Да так пустячок. Я обнаружил, что владею землей, на которой ты стоишь». «Нет», — ответил я. «Впрочем, кое-что было». «Ну?» «Ты знал, что принц влюблен в Наэме, служанку Аники?» Палмир разинул рот. «Быть не может». «С чего ты...» «Я присутствовал при разговоре Аники с братом, и тот прямым текстом заявил, что собирается жениться на Наэме, прежде чем отец очнется и расстроит помолвку». «Интересно, кто больше спешит, он или она?» Палмер сокрушенно вздохнул. «Теперь в спешке нет нужды». Я оцепенел. Реплика Палмера могла означать только одно. Но пока страшные слова не произнесены, надежда еще теплилась. Палмер покосился на Анику и шепнул. «Король скончался. Час или два назад. Пока тело отправят на вскрытие, пока установят официальную причину смерти» пока заполнит все бумаги. В общем, процедура не из быстрых. Находясь дочь подле смертного Адра, ничего из этого не понадобилось. Но теперь волокиты не избежать. «Вот где ты пропадал?» Палмер кивнул. Аника готовилась к войне, собиралась силами, пока ее отец умирал. Палмер отвернулся. Может, оно и к лучшему, но я должен ей сообщить. Хотя мне очень страшно. Глаза мне бросились его судорожно сведенные скулы, глубокие складки на лбу. Только спустя года мне удалось близиться с Инига, открыться ему. А сейчас я за считанные часы проникся дружеской симпатии к человеку. Позволь мне, с меня не убудет. Похлопав палмера по плечу, я приблизился к столу и опустился на колени. Аника, нахмурившись, изучала очередной документ. Аника, шепотом позвал я. «Аника, любовь моя!» Она, наконец, подняла голову. «Извини, но у меня дурные вести». В секунду она смотрела на меня в упор, потом судорожно сглотнула. Взгляд сделался суровым, точно она заранее догадалась обо всем. «Говори». Взглянув в её ясные доверчивые глаза, я нанес ей сокрушительный удар. «Мне очень жаль, Аника, но твой отец скончался». Она стиснула зубы, чтобы унять дрожь. «Мой брат...» Она осеклась, набрала в грудь побольше воздуха в попытке совладать с собой. «Его Величество уже сообщили?» Я вопросительно глянул на Палмера. Тот пожал плечами. «Не могу сказать...» Аника всхлипнула и, собрав волю в кулак, расправила платье. «Нужно его известить...» Она поднялась, стиснула руки и направилась к двери, но на полпути повернулась ко мне. «Не покидай меня. По крайней мере, не сейчас...» Змолилась она. «Не покину». «Мне хотелось добавить никогда, но я не смела слушаться Анику, настрого запретившую разбрасываться обещаниями». С непроницаемым выражением лица она кивнула Палмеру и переступила порог. Мы с офицером двинулись следом. Мгновение спустя в галерее возник запыхавшийся гвардеец. «Мамун?» — удивился Палмер. «Что стряслось?» Тот с трудом приводил дух... И селился что-то сказать, но с губ не сорвалось ни звука. «Офицер Мамун», — ласково обратилась к нему Аника. «Казалось, она обладает поистине неиссякаемым запасом терпения по отношению к подданным, и даже смерть отца не могла выбить ее из колеи». «Выкладывай», — распорядился Палмер. «Между нами нет секретов». Мамун отвесил Анике низкий поклон. «Король скончался». «Да, мне уже сообщили». Я как раз собиралась, а принц исчез. Закончил мамун.